Новелла седьмая. Король Пьетро, узнав о страстной любви к нему больной Лизы, утешает ее, выдает ее в п о с л е д с т в и и за родовитого юношу и, поцелав о в ее в лоб, навсегда потом зовет себя ее рыцарем. Веметта дошла до конца своей новеллы, и много было похвал мужественному великодушию короля Карла, хотя одна из дам там бывших Гибелинка. и не хотела похвалить его за это, когда Помпинея по приказанию короля так начала. Уважаемые дамы, нет такого рассудительного человека, который не сказал бы о достойном короле Карле того же, что и вы, за исключением той, которая не благоволит к нему по другой причине. Но так как мне припомнился поступок, может быть, не менее заслуживающий одобрения, чем этот, поступок его противника. С одной нашей девушкой флорентийкой я хочу рассказать вам о нем. В то время, когда французы были изгнаны из Сицилии, жил в Палермо один наш флорентийец, аптекарь по имени Бернардо Пуччини, человек богатейший, у которого от жены была всего одна дочка, красавица уже на выданье. Когда король п ь е т р о Арагонский сделался властителем острова, Устроил со своими баронами в Палермо удивительные празднества, и когда на этом празднике выехал на турнире на каталонские м а н е р случилось, что дочка Бернарда по имени Лиза увидала его ристающего из окна, где она находилась вместе с другими дамами, и он так удивительно ей понравился, что взглянув на него раз, другой она страстно в него влюбилась. Когда кончился праздник, она Живя в доме отца, ни о чем другом не в состоянии была помышлять, как о своей великой и высокой любви. То, что особенно печалило ее в этом деле, было сознание своего низкого положения, которое не дозволяло ей предаться какой бы то ни было надежде на счастливый исход. Тем не менее она не желала удержать себя от любви к королю, а из боязни еще большей неприятности не осмелилась ее обнаружить. Король того не заметил, да ему и не было до того никакого дела, что доставляло ей невыносимую печаль, более, чем можно себе представить. Вследствие этого вышло, что ее любовь постоянно росла. Одно горевание присоединялось к другому, и не будучи в состоянии более выдержать, красавица захворала и воочию таяла с одня на день, как снег на солнце. Ее отец и мать... Огорченные этим обстоятельством, помогали ей, чем могли, постоянными утешениями и врачами и лекарствами. Но это было ни во что, потому что она, как бы отчаявшись в своей любви, предпочитала расстаться с жизнью. Случилось, что когда отец предлагал ей исполнить всякое ее желание, у н е й явилась мысль объявить, коли возможно, королю и свою любовь и свое намерение, прежде чем умереть. Поэтому она попросила однажды отца позвать к ней Минучью Дорецу. В то время Минучью считался лучшим певцом и музыкантом, которого охотно принимал у себя король Петра. ь И Бернардо представилось, что Лиза желает его видеть, дабы послушать немного его пения и музыки. Поэтому он дал ему о том знать, а тот человек очень любезный тот ч а с ж е пришел к ней, утешив ее несколькими ласковыми словами. Он нежно сыграл на своей скрипке п л я с о в у ю песенку, а затем стал петь концоны. Для любви девушки это были огни о ь пламя, тогда как он думал ее утешить. После этого девушка заявила, что хочет сказать ему несколько слов наедине. Почему, когда все удалились, она обратилась к нему, м и н у ч ю я избрала тебя вернейшим хранителем одной моей тайны, ибо, во-первых, Надеюсь, ты никогда не обнаружишь ее никому. Кроме того, о ком я скажу тебе, а затем, дабы ты помог мне, чем можешь, прошу тебя о том. И так ты должен знать мой минучью, что в тот день, когда наш король Петра ь устроил великий праздник по поводу своего восшествия на престол, я увидела его, когда он был на турнире, в такое роковое мгновение, что в моей душе загорелась к нему любовь. доведшая меня до того состояния, в каком ты меня видишь, сознавая, как мало приличествует моя любовь королю, не будучи в силах не то, что отогнать ее, но и умолить, и тяжко ощущая ее бремя, я предпочла, как меньшее горе, умереть. Что и делаю. Правда, я умерла бы страшно огорченной, если он наперед о том не узнает. А так как я... Не думаю, о е в через кого было бы удобней сообщить ему об этом моем намерении, чем при твоем посредстве, я и желаю поручить это тебе и прошу не отказать мне, а когда ты это исполнишь, дать мне о том знать, дабы умирая утешенной я освободилась от этих бед. Так сказав, со слезами она умолкла. Удивился Минучью величию ее духа и ее жестокому намерению. Ему было очень жаль ее, когда внезапно у него явилась мысль, как удобнее он мог бы у служить ей, и он сказал: "Лиза, даю тебе моё честное слово, в котором будь уверена, ты никогда не обманешься. Хвалю тебя также за твой высокий замысел, что ты обратила свое сердце к столь великому королю. Предлагаю тебе мою помощь, которой надеюсь так устроить, если только ты успокоишься." что не пройдет трех дней, как я принесу тебе вести, которые будут тебе особенно милы. А чтобы не терять время, я пойду и начну действовать. Лиза снова и усиленно попросив его, обещав успокоиться, сказала, чтобы он шел с Богом. Уйдя от нее, м и н у ч ь ю направился к Мику Десиена, очень хорошему в то время сказителю в стихах, и своими просьбами. Побудил его сочинить следующую канцону: Иди, Амур, иди к Владыке моему, поведай про мои учения, скажи, что к смерти я пришла из спасенья, скрывая страсть мою к нему. Молю тебя, Амур, о жалься надо мною, спеши туда, где он, мой господин, живет, скажи, что день и ночь его я всей душою желаю и люблю. Так много он дает мне высшей сладости, и страшно мне не скрою, что в гроб огонь меня сведет, в котором я горю, жду не д о ж д у с ь чтоб тот час наступил, когда избавлюсь от терзаний, стыда, боязни и желаний. Молю скажи, что он виновник злу всему, Амур, с минуты той, как я в него влюбилась, во мне ты поселил не мужество, а страх. не позволяющий, чтоб я хоть раз решилась открыто о моих желаниях и мечтах сказать тому, чья власть так страшно проявилась, и смерть идет ко мне, смерть тяжкая, но ах, быть может, о моих мучительных скорбях он был бы рад узнать, чтоб к благу моей души в ней поселить отвагу, пред ним уж не давать стаиться ничему. Но так, как у Амур тебе угодно было настолько твердости не дать на долю мне, чтоб сердце через п о с л а или знаками открыло владыке своему, что скрыто в глубине, то я молю тебя, мой повелитель милый, пойти к нему, о том ему напомнить дне, когда увидела его я на коне с копьем и со щитом на доблесном т турнире, и стал он мне с тех пор. всего дороже в мире и боль сердечную лишь смертью я уйму. Эти слова Минучью тот ч с ж е положил на нежную и жалобную мелодию, какую требовало их содержание, и на третий день отправился к о двору, когда король Петра ь был еще за столом. Король и попросил м и н у ч ч ю спеть ему что-нибудь под звуки своей скрипки. Потому он начал петь свою к о н ц о н у так нежно себе п о д ы к р ы в а я что все, сколько их ни было в королевском покое, были, казалось, поражены и слушали молча и внимательно, а король чуть ли не более других. Когда Минучью кончил свою песню, король спросил его, откуда она взялась, и б о ему казалось, что он никогда ее не слыхал. Государь мой, отвечал Минучью, не прошло и трех дней с тех пор, как сложены были и слова и музыка. А когда король спросил для кого, он ответил: «Я никому не смею открыть этого, кроме вас». Желая тому знать, король, когда убрали со стола, позвал его в свою комнату, где м и н у ю щ ю по порядку рассказал ему все, что слышал. Король сильно тому порадовался, много похвалил девушку и сказал, что такой достойной девушке следует оказать сострадание, пусть отправится к ней от его имени. утешит ее и скажет, что в тот же день, под вечер, он непременно придет посетить ее. Минучью, очень счастливый тем, что понесет девушке столь приятную весть, отправился к ней, не останавливаясь со своей виолой, и в беседе с ней наедине передал все, что было, а затем спел и песню под звуки виолы. Девушка была так обрадована и довольна этим, что тотчас же Явственно обнаружились громадные признаки ее выздоровления, и тогда, как никто из домашних ничего не знал и не подозревал, принялась со страстным желанием поджидать вечера, когда надеялась увидеть самого повелителя. Король, как государь великодушный и добрый, несколько раз передумывал потом обо всем слышанном от м и н у ч ю и, отлично зная и девушку, и ее красоту, ощутил еще более сострадание, чем прежде. Сев на коня в вечерний час, будто выехал на прогулку, он прибыл к месту, где находился дом аптекаря. Попросив, чтобы ему открыли прелестный сад, принадлежавший аптекарю, он слез с коня и по н е к о т о р м у времени спросил Бернарда, как поживает его дочь и не выдал ли он ее замуж. Бернарда отвечал: «Государь мой, она не замужем. К тому же была, да еще и теперь больна. Правда?» Начиная с девятого часа она удивительно как поправилась. Король тотчас же понял, что означает это улучшение и сказал: «Клянусь б о л ь ш о й было бы утратой, если бы свет лишился теперь столь прелестного создания. Мы желаем пойти посетить ее». Вскоре затем, сопровождаемый двумя лишь спутниками и Бернардо, он вошел в ее комнату и, вступив в нее, приблизился к постели. где несколько поднявшись девушка ожидала его с нетерпением. Взяв ее за руку, он сказал: «Мадон, что это значит? Вы молоды и должны были бы утешать других, а вы позволяете себе болеть. Мы просим вас, чтобы из любви к нам вам угодно было бы ободриться настолько, чтобы вам поскорее выздороветь». Девушка почувствовав, что ее р у к к о снулся тот. Кого она более всего любила, хотя и застыдилась несколько, тем не менее ощутила такую радость в душе, как будто побывала в раю, и как сумела ответила: "Государь мой, желание перенести при моих слабых силах страшную тяжесть было причиной этого недуга, от которого по вашей милости вы скоро увидите меня свободной". Один лишь король понимал тайный смысл речей девушки. и все более ценил ее и несколько раз внутренне проклинал судьбу, сделавшую ее дочерью такого человека. о с т а в ш и с ь с ней некоторое время, еще более утешив ее, он удалился. Это человеколюбие короля очень похвалили и вменили его в большую честь аптекарю и его дочке, которая была так счастлива, как когда-либо была счастлива дама со своим милым. Поддержанные надеждой на лучшие. она в ы з д о р о в е в в несколько дней стала красивее, чем когда-либо. Когда она поправилась, король обсудив с королевой, какую награду следует ей воздать за такую любовь, сев однажды на коня в сопровождении многих из своих баронов, отправился к дому аптекаря и, войдя в сад, велел позвать аптекаря и его дочь. Между тем явилась и королева со многими дамами, приняли девушку в свое общество. И пошло большое веселье. По некоторым времени король и королева позвали Лизу, и король сказал ей: «Достойная девушка, великая любовь, которую вы к нам питали, заслужила вам от нас великую честь, и мы желаем, чтобы ради любви к нам вы ею удовлетворились. А честь эта в том, что так как вы девушка на выданье, мы желаем, чтобы вы избрали мужем того». Кого мы вам дадим? Причем я намерен, несмотря на это, всегда называться вашим рыцарем. Ничего иного не т р е б у я от такой любви, кроме одного поцелуя. Девушка, лицо которой все раскраснелось от стыда, принимая желание короля за свое собственное, ответила тихим голосом: Государь мой, я совершенно уверена, что если бы узнали, что я в вас влюбилась, большинство признало бы меня помешанной. Полагая быть может, что я сошла с ума и не понимаю моего положения, да к тому же и вашего. Но Господь, который один ведает сердца смертных, знает, что в том мгновении, когда вы мне впервые понравились, я сознавала, что вы король, а я дочь Бернарда, аптекаря, и что мне плохо пристало устремлять пыл души к такой высоте. Но как вам лучше меня известно? Никто не влюбляется по должному выбору, а по вожделению и желанию. Силы мои несколько раз противились этому закону, но не имея возможности противиться, я вас любила, люблю и буду любить всегда. Правда, когда я почувствовала, что любовь к вам овладела мною, я тотчас же решила всегда делать ваши желания моим. Поэтому я не только охотно приму и буду чтить мужа. которого вам угодно будет мне дать и который доставит мне честь и положение, но если б вы сказали, чтобы я пребывала в огне и была уверена, что это вам угодно, мне это было бы в удовольствии. иметь короля своим р ы ц а р е м вы сами знаете, насколько это мне пристало, потому на это я ничего более и не отвечу. а поцелуй, единственный которого вы желаете от моей любви, не будет вам предоставлен. без позволения г о с у д а р ы не королевы. Тем не менее за такую ко мне благость, какую оказали мне вы и г о с у д а р ы не королева здесь присутствующие, король да пошлет вам за меня и милости и награду, потому что мне нечем воздать вам. И она умолкла. к о р о л е в е очень понравился ответ девушки, и она показалась ей столь умной, как говорил король. Велев позвать отца и мать девушки, и узнав, что они довольны тем, что он намеревался сделать, король призвал одного молодого человека, родовитого, но бедного, по имени п е р д и к о н ы и подав ему кольца, велел ему не отнекивавшемуся обручиться с Лизой. Кроме многих дорогих украшений, которые подарили девушке король и королева, король тотчас ждал же жениху Чифалу и к о л е т о б и л о т т у Два хороших и доходных поместья, говоря, это мы даруем тебе в приданное за женой. Что мы намерены сделать для тебя, это ты увидишь со временем. Так сказав и обратившись к девушке, он прибавил: теперь мы желаем сорвать тот плод, какой подобает нам взять от вашей любви. И взяв в обе руки ее голову, он поцеловал ее в лоб. Пердиконы. Отец и мать Лизы и она сама довольные устроили великий пир и веселую свадьбу. И как утверждают иные, король очень точно соблюл обещание данной девушке, потому что пока был жив, всегда назывался ее рыцарем и на какое бы военное дело н и отправился, никогда не носил другого знамения, кроме того, какое посылала ему молодая женщина. Такими-то поступками. Улавляются сердца подданных, другим же дается повод к благому деянию и приобретается вечная слава. А на такие дела немногие ныне, или лучше никто не направляет стрел своего духа, ибо большая часть властителей сделалась жестокими и тиранами.